Советская культура. 28 октября 1973 года. Газета ЦК КПСС. Ведущая тема дружба. В новой международной программе Золотая осень 73, премьера которой состоялась в Кремлевском дворце съездов, выступили представители Аргентины, Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии, Чехословакии, Югославии и Советского Союза. Прекрасно прозвучала баллада о матери, которую исполнил автор солист оркестра Советская песня Евгений Мартынов, лауреат Всесоюзного конкурса профессиональных исполнителей советской песни. После Москвы, а также Риги, где сейчас идет Золотая осень 73, Эта программа будет показана в Минске, Харькове, Киеве, Тбилиси и Баку. Григорьев. Тихоокеанский комсомолец. 7 марта 1974 года. Газета Приморского крайкома ВЛКСМ Владивосток. Песня остается с человеком. Говорят, что самая верная примета весны песни. И действительно, весна время петь капелям, птицам и людям. Поэтому особенно замечательно, что концертная весна во Владивостоке тоже началась с песни. Гастрольными Московского оркестра Советская песня под управлением Владимира Василевского. Двое из участников оркестра Алексей Мажуков и Евгений Мартынов. Композиторы, пишущие специально для своего коллектива. При этом о Евгении Мартынове необходимо сказать особо. На наш взгляд, это очень одаренный музыкант. Он не только пишет, но и отлично исполняет свои песни. Слушателей захватывает искренность, непосредственность, юношеская горячность, а порой большой драматизм исполнения, не говоря уже о хорошем голосе. и сценичности молодого певца. Ему всего 25 лет. Казалось бы, не так давно была учеба в музыкальном училище и консерватории, и вот победа на Всесоюзном конкурсе исполнителей в 1973 году в Минске, поездка на фестиваль молодежи в Берлин. И, конечно же, песни, многие из которых уже стали популярными. Особенно ценно, что талантливый композитор обращается в песнях к высокой гражданско-патриотической теме, решая ее по-своему, светло и лирично. Помимо баллады о матери это: Трубка мира и Письмо отца. Гастроли оркестра Советская песня в нашем городе будут недолгими, и скоро нам придется прощаться с артистами. Ждем их еще раз в гости. И не прощаемся с песней, ибо она всегда остается с нами. Другого. Студенческий меридиан. 1974 год. Номер 11. Ноябрь. Сдано в набор 20 сентября 74 года. Журнал ЦК ВЛКСМ и Министерство высшего и среднего специального образования СССР. Песня о песне с песней. Мы представляем читателям Евгения Мартынова, композитора, нельзя сказать, что начинающего, так много написано им песен, но и не очень пока популярного. Он молод и крайне придирчив к собственному творчеству. Не спешит на суд слушателей выносить свои новые произведения. Сейчас песни Евгения Мартынова Исполняют ансамбль Самоцветы, популярные певцы Лев Лещенко, Аида Ведищева, София Ротару и другие. Особая страница в творчестве Евгения Мартынова его песни на стихи поэта Андрея Дементьева. Это прежде всего полное глубокого драматизма баллады о матери, это песни о любви, дружбе, романтике дальних дорог. Этот небольшой приведенный с сокращениями рассказ о Евгении Мартынове сопровождал публикацию клавира песен Если сердцем молод стихи Дементьева и Усманова на предпоследней странице обложки главный редактор журнала Токмань Вперед! 21 октября 1974 года Газета Артемовских ГК и РК КПУ Городского и районного советов народных депутатов Донецкой области. Встреча с песней. И вот вместе с московским эстрадным оркестром Советская песня. Молодой композитор-певец, лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни, у нас в городе. Алексей Максимович Горько сказал: "Песня душа народа". Вот так и песни, написанные Евгением Мартыновым на слова Андрея Дементьева и Давида Усманова, глубоко тронули сердца слушателей. Это песни о мире, о труде, о любви, о верности, о счастье, тема, которая всегда находит горячий отклик у слушателей. Я не ошибусь, если скажу, Что слова, сказанные в конференц Давидом Усмановым в середине программы. Не волнуйтесь, концерт только начинается. Явились началом творческого отчета Евгения Мартынова перед своими земляками в честь тридцатилетия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Никого из слушателей не оставили равнодушным Трубка мира, расскажи мне, мама, если сердцем молот», Я жду весну. Была встречена бурей аплодисментов всем известная баллада о матери. Евгений Мартынов, как исполнитель своих песен, продемонстрировал высокий вокальный и профессиональный уровень. Помимо свободы звукоизвлечения, он обладает сценической выразительностью, артистизмом. Красивый по тембру голос, которым владеет артист с необычайной гибкостью и легкостью, покарил слушателей. Плешаков, директор ДК имени Ленина. Советская музыка. 1975 год, номер 4, апрель. Журнал Союза композиторов СССР и Министерства культуры СССР. Советская песня и современность. Доклад секретаря правления Союза композиторов СССР Александры Пахмутовой. На втором пленуме правления Союза композиторов СССР, посвященном состоянию и задачам советской песни. Киев, февраль 1975 года. Важнейшая область собственно гражданской песни сочинение воскрешающие образы и темы Великой Отечественной войны. Два слова о специфических опасностях при воплощении стоит ответственной темы. Одна связана с проникновением в нашу песню острых, современных, порой танцевальных ритмов. Другая опасность связана с известным налетом мелодраматизма. Быть может, в какой-то мере понятного, когда речь идет о невернувшихся с войны. Понятного, но вовсе не неизбежного. Хочется вспомнить строгие песни на эту тему Эшпая, Молчанова, Петрова. Вот такой строгости не хватает, на мой взгляд, сочинением типа Баллады о матери Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева, с хорошо найденной ключевой интонацией Алексей, Алешенька, сынок. Мы всегда будем помнить о воинских подвигах, и следовательно всегда будут песни о них. Забота о достоинствах таких песен забота особая, забота священная. Мелодраматизм от слова мелодрама. В современных музыкальных словарях негативный смысл понятия отсутствует. В кратком музыкальном словаре Энгеля, составленном по словарю Римана и изданном Юргенсоном в 1907 году, Дается такое определение мелодрамы. Драма, исполняемая под музыку, мелодекламация на сцене. Исторически выработалось представление о мелодраме как о пьесе, основанной на преувеличенных, грубовато одульных, трагических эффектах. В советском кратком музыкальном словаре Должанского, изданном в 1964 году, Ленинградским отделением издательства Музыка. Мелодрама в третьем значении слова это драматическое произведение, отличающееся преувеличенной чувствительностью и высокопарностью. Советская Россия. 24 мая 1975 года. Газета ЦК КПСС Верховного Совета РСФСР и совмина РСФСР. Песня пришлась по душе. Я ищу весну. Здесь и далее ошибка. Правильное название песни, о которой идет речь и которая опубликована в газете, Я жду весну. Интересно, что в экземпляре газеты, хранящемся в Российской государственной библиотеке, указанной ошибки нет, но материал несколько сокращен. Приводимый ниже текст соответствует оригиналам из газетных подшивок редакции С. и архивов издательства Правда. Песня эта появилась так. Вдруг родилась мелодия, в которую композитор вдохнул весеннее настроение природы, свою надежду, мечту, любовь. Поэт прислушался к мелодии и написал строки созвучные ей. Большинство лирических произведений Евгения Мартынова созданы вместе с поэтом Андреем Дементьевым, поэзия которого, по словам композитора, привлекает напевным ритмом, простотой и ясностью. Недавно всесоюзная фирма Грамзаписи Мелодия подготовила пластинку, в которую вошли две новые песни Мартынова и Дементьева Лебединая верность и Наш день, а также песня на слова поэта Резника Яблони в цвету. Все эти песни представлены мелодией на международный конкурс Братиславская лира. Неточность. Фирма Мелодия действительно предложила три песни, но отобрана была, как и полагалось, только одна Яблони в цвету. Я ищу весну впервые прозвучала в исполнении Софии Ротару. В прошлом году во время гастролей в Москве Песню услышала польская певица Анна Герман и включила ее в свой репертуар. Исполненная с присущей Герман теплотой, идущей от голоса и сердца, "Я ищу весну" не могла не запомниться тем, кто слышал ее в концертном зале и в записи по радио. Галина Мещевская Советская Россия. 19 июня 1975 года. Газета ЦК КПСС Верховного совета и совмина РСФСР. Музыкальный конкурс Братиславская лира. Закончившийся недавно в столице Словакии десятый музыкальный фестиваль Братиславская лира на этот раз был особенно представительным, ярким, торжественным, как никак первый в его истории юбилей. И впервые на этом фестивале Золотой лиры высшей награды за победу в конкурсе эстрадных песен социалистических стран была удостоена советская песня Яблони в цвету, которую написал молодой композитор Евгений Мартынов на слова Ильи Резника. Ильина. Советская культура. 8 июля 1975 года. Газета ЦК КПСС. Чехословакия. Почетные награды советским авторам. Яркость незабываемых праздников песни, устраиваемых на берегу Дуная, содержательность и разнообразие их музыкальных программ привлекают внимание множество почитателей эстрадной музыки всего мира, ставя Братиславскую лиру в число самых популярных международных фестивалей песни. В этом году участником международного соревнования стала песня молодых советских авторов Мартынова и Ризника Яблони в цвету. Успеху ее способствовало обаятельное авторское исполнение Евгения Мартынова, уже завоевавшего признание у советских любителей эстрадной песни и своими сочинениями, и своей неповторимой исполнительской манерой. Песня Яблони в цвету Тонко и проникновенно прозвучавшее в сопровождении фестивального оркестра удостоено международным жюри высшей награды звания лауреата и золотой братиславской лиры. Дмитриев, член международного жюри фестиваля Братиславская лира, главный редактор репертуарно художественной редакции Всесоюзной фирмы грампластинок Мелодия.